Их шестнадцатый, и вошедшие к Ною в ковчег мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог, и затворил Господь Бог за ним ковчег. Текст Жиреческого кодекса просто повторяет то, о чем нам уже поведал Яхвест. К последнему документу Возвращают нас и финальная фраза стиха «Снова Господь». Вероятно, эта заключительная ремарка была бы более уместна в конце стиха девятого, но тогда неизбежно возникли бы дополнительные затруднения для редакторов. Сразу вслед за финалом следовал бы труднообъяснимый повтор — версии Жреческого кодекса. Поэтому из двух зол выбрали меньшее, и ремарку — просто переместили на то место, где она сейчас и стоит. Стих семнадцатый. И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вновь вторгается текст Яхвиста, напоминая о сорока днях только на сей раз о сорока днях потопа. Стих восемнадцатый. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. Еще один повтор, только на этот раз наоборот, цитируется Жреческий кодекс, и отсутствуют какие-либо данные о продолжительности потопа. Стих девятнадцатый. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Если предположить, что наводнение действительно случилось на территории Двуречья, легко себе представить эту картину буквально. Вода покрывает все высокие горы. Долина рек Тигра и Ефрата плоско, как блин. И редкие местные холмики могут быть названы горами, только с изрядной долей фантазии. Один жестокий ливень, затянувшийся на несколько суток, или цунами, и вся долина окажется затопленной. Для тех немногих, кому посчастливится спастись, картина предстала бы именно такой, как описано в Библии. «Вода, покрывшая все кругом». Но в таком случае приходится предположить, что у шумеров, живших в 2800 году до новой эры, были весьма скудку представления о мире, который простирался за границами Двуречья, о его высоких горах в частности. С другой стороны, если принять библейское описание потопа буквально и считать, что вода действительно покрыла всю сушу, это точка зрения правоверных почитателей Библии, то вот что получается. Уровень океана должен был подняться на 8 километров, чтобы покрыть высочайшую горную цепь Гималаев. А для этого потребовалось бы воды в 3,5 раза больше, чем ее вообще содержится на планете. Стих двадцатый. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Пятнадцать локтей составляют приблизительно двадцать два фута, или менее семи метров. Смешно думать, что в этом случае вода покроет не то чтобы горы, а даже низенькие холмы. Однако в Библии короля Якова сказано именно так — Вода поднялась на 22 фута и, тем не менее, исхитрилась покрыть высочайшие горы. Более разумную версию предлагает пересмотренный стандартный текст. Вода покрыла горы на 15 локтей. Иными словами, общий уровень воды составил высоту Эвереста, чуть меньше 9 километров, плюс еще незначительных 7 метров. С научной точки зрения принять это абсурдное предложение попросту немыслимо. На Земле просто нет таких запасов воды. Да и исторические хроники ничего не сообщают о столь значительном вселенском потопе в третьем тысячелетии до Рождества Христова. Например, труды египетских историков содержат достаточно полную и подробную картину всех более или менее значительных событий в указанную эпоху. И ни слова о потопе.